Глава 10. Грок хорошенько разогнался, всего у нескольких прыжков и с диким рёвом врезался в щит. Выбирать цели не приходится, ведь к полупрозрачной перемене, защищающей блюдков от нас, ведёт лишь один узкий проход. И теперь по нему взад-вперёд носится разъярённый бык. Сверху по лестнице послышалось множество шагов. Ублюдки призвали с улиц подкрепление, и теперь нас будут атаковать сразу с двух сторон. Благо, впереди нет смысла выставлять больше бойцов, и теперь моя команда в полном составе сможет вступить в схватку. А то и я гасила по чешу. Зуд с каждым днём становится всё более нестерпимым. Лук я так и не забрал. Так уж вышло, что команда с ним работает куда эффективнее. Я попробовал несколько раз испытать свое умение и колчан в Дере, но именно лук тени оказался в этом плане крайне неудобным. Слишком длинный, да и рассчитан он на спокойную, размеренную стрельбу, например, как эльфийка, не более одной стрелы в две секунды. Плюс при быстрой стрельбе не может быть и речи о том, чтобы наводить уже летящие снаряды силой мысли. Попросту не хватает концентрации. Так что да, остался я без оружия при том, что единственное моё умение рассчитано как раз на него. А как найду свиток, обучающий работе гасилам, вот тогда и пойдёт жара. «Зорн, встань на площадке и готовься провернуть свой топор», — напомнил я мертвецу о возможностях его оружия. «Команта, как обычно, стреляй и радуй нас своими формами». Девушка мило улыбнулась, обнажив острые клыки, а меня немного передёрнуло. Вспомнил, как страшно было видеть эти клыки в опасной близости. Эй, отвлёк меня от мысли её брат. Я вообще-то всё ещё тут. И на хрена нам этот пацан? Какой пацан? Я даже не заметил, что в качестве подкрепления к нам пришёл ещё один довольно полезный юнит. Коль, а ты тут какого хрена подошёл к нашему штатному дюресанту? Буры направил, сказал бункер скрывать надо. А это по моей части. Спокойно ответил Мольченко. Но надо отметить, что Мольченко за последний месяц заметно возмужал. На картошке отожрался, видать. Так и надо отрабатывать полученные уровни, пожал он плечами. Уровни? Хотя да, мы прокачивали по мере возможностей всех полезных жителей поселения. Я лично прокачал себя под потолок, положил очки в канавы и догнал их почти до сотни. Так же передал Антону, а дальше, сказал, разбираться Бурому. Он лучше знает, кто и какую пользу может принести обществу. Да и воровать не будет. Это я проверил, забравшись к нему в голову. Возможно, лишняя осторожность, но всегда лучше перебдеть. Ну давай, не обращая внимания на шум схватки, махнул я сначала в сторону забитой тварями лестницы, а затем указал на бушующего быка. Сам выбери, чем заняться. Пацан пожал плечами и также не обращая никакого внимания на происходящее вокруг, Спокойно двинулся в сторону щита. В тылу дела идут прекрасно. Ребята спокойно справляются с напирающими по лестнице тварями. Пробиться сквозь зорна удаётся лишь единицам, но и те распадаются на части под резкими и мощными ударами сверкающих клинков Камана. «Магические атаки?» «Не, я не слушал». Каждому, кто даже теоретически может использовать что-то подобное, прямо в лоб ещё на подходе влетает чёрная как смоль стрела. Аманто успела сделать неплохой запас, так что на всех хватит. За это можно не беспокоиться. Но я, если что, я со своим колчаном тоже поигрался. Благодаря концентрации энергии я могу пользоваться им хоть до посинения. Так что теперь в нём лежит 20 различных редких стрел. И также в инвентаре под сотню необычных тоже на всякий случай. И каждый день их число только растёт, ведь я понимаю, что могу выпустить столько всего за пару минут. Дайте только нормальный лог, и всё будет пучком, или не лог, а что-нибудь посовременнее. Переучиться не трудно. Мнение обучает меня не только, как вытаскивать из колчана стрелы и накладывать их на тетиву прямо в прыжке или в полёте, но и правильно группироваться, целиться и направляться на ряды в нужную сторону, молниеносно оценивая стремительно меняющиеся ситуации на поле боя. Грях А то, люксе. Из прохода словно пуля вылетела огромная рогатая туша. Грог прокатился спиной по бетонному полу и на минуту затих. А я с удивлением взглянул в сторону комнаты, где расположилась вражеская стелла. "Что устал? У тебя секунд 5, потом проход закроется", проговорил спокойно Николай и кивнул в сторону замерших от изумления големов. "А этого я предупреждал, если что", кивнул он на быка в отключке. Но он не слушал. Но отмазки по поводу раненого рогатого зверя я даже не слушал. Плевать, он и сам убивается неплохо. Даже помощь не нужна. Самое главное, что теперь в щите вражеского поселения появилась зияющая дыра. Примерно 2 на 2 метра или около того. Но с каждой секунды отверстие затягивалось всё сильнее, и потому действительно стоит спешить. Диверсант, чтобы не попасть под атаки противника, сразу же слился с местностью и начал отходить. Он выполнил свою работу на пять с плюсом. Заложил специальную взрывчатку и точечно повредил поселковый щит, организовав мне свободный проход. А мне ли? Грог по-прежнему отлёживается, но судя по шкале здоровья в интерфейсе, повредило его не сильно. Так, контузило. И потому стоит взять его с собой. Пришлось лечь прямо на потную тушу всем телом и прижаться как можно сильнее. Сдерживая ротные позывы и стойко вынося их идинные взгляды, как товарищи и так, Игоримов с химерами, я активировал дематериализацию и утащил за собой рогатого товарища. Ух, а мне нравится. Какой-то момент бычара пришёл в себя и стал злятся по сторонам. Нравится дематериализация? улыбнулся я. Да, есть в этом что-то такое непонятное. Но в то же время безусловно приятное. Ощущение невесомости, будто бы и нереальности происходящего. Кажется, словно попал в открытый космос. И всё вокруг лишь голограмма, а во всём мире настоящий только лишь ты. Не, табудимашки. О. Надо корову ему найти, и как можно скорее, а то натворит бед ещё. Со скоростью пули я закинул в постепенно зарастающий дорус сначала грога, а затем и запрыгнул туда сам. Здесь другая атмосфера. Если снаружи, за куполом, сейчас вовсю развернулась битва с многочисленными, но относительно слабыми тварями, то тут мы очутились, будто в вакууме. Тишина. Гоша не стал сразу показывать, что умеет, и притворился мёртвым. А мы появились как раз, когда химеролог взял голову зомби в руки и с ухмылкой пристраивал её к одному из своих творений, здоровенной, похожей на гигантского богомола, насекомоподобной твари. Это он молодец. Не могу не похвалить. Так Гоше не придётся искать строительные материалы для своих растений. И вымыхают они куда быстрее. А синий кристалл, мой артефакт, спрятал у себя в Албу. Несложно догадаться, ведь с закрытым рот бывает у Гоши крайне редко и только лишь в исключительных случаях. Молодец. Ты пробился сквозь щит. Навдаём вы не сможете ничего противопоставить. До говорить каменный гигант не успел. Мгновенно переместившись к нему, я быстро замахнулся и врезал шипастым шаром бетонной твари прямо в лоб. Удар получился мощным, от звука содрогнули стены, но... Пусть целился я в светящийся во лбу кристаллик, но повредить его не удалось. Взоры, что пронизывают всё тело рукотворной твари, вдруг вспыхнули, и вся поверхность голема покрылась непроницаемой плёнкой. Столь массивную тварь просто так с места не столкнуть. Даже от попадания утяжелённого и разогнанного до немыслимой скорости шара, он не шелохнулся. Моя атака стала сигналом, и спустя секунду рычащий бык врезался в толпу химер. Молот его тут же размазал по бетонному полу первого противника, петиноватую смесь нескольких человек и одной огромной собаки. Не зная, чем руководствовался её создатель, но получилось у него так себе. Правда, как только эта мерзость начала собираться по кусочкам, Легнируэ радера, столь крупную рану. Я понял, чем хороша эта тварь. Хороша для создателя. Нам же придётся её жечь, иначе восстановятся в любом случае. Забыв про быка, я стал наносить голему удар за ударом. Он мой главный враг, и потому стоит разобраться с ним в первую очередь. Остальными же займутся мои товарищи. Химеры тоже рванули в бой вместе со своими каменными, металлическими и пластиковыми товарищами. Они стали без труда теснить Рогатого, зажимая его в угол. Даже несмотря на то, что Грог неустанно размахивал массивным молотом, без труда раскидывая каждым ударом сразу по несколько врагов. Но их слишком много. И это в бой не вступили сильнейшие представители. Братья действуют спокойно и слаженно. Их твари прикрывают друг друга и стараются вымотать наиболее опасного врага, а только после этого выводить на доску свои самые главные фигуры. Чтобы не терять времени зря, попытался проникнуть сквозь каменное покрывало, будучи в нематериальной форме. Если раньше я лишь предполагал, что самый большой бетонный голем это костюм, то теперь я в этом точно уверен. И этот ублюдок продумал мою возможность залезть туда, куда только захочу. И потому урон на поверхности голема попросту меня не впустили внутрь. Как только попытался, получил немного урона, но он намек понял. И дальше тратить в пустую силы попросту бесполезно. Также здесь плохо работает моя аура вампиризма. Я попросту не могу выкачивать силы из химер и прочих созданий. Они не живые и даже не зомби, так что остался я с носом. Плюс сконцентрировать действия ауры на голомастроителе так же нельзя. Я его не вижу. Не могу даже прочитать системное имя над головой. Оно попросту скрыто каменной плотью. «Твои удары смешны и ничтожны!» «Смотри же, что могу я!» Оказывается, мой враг попросту издевался и выжидал. Почувствовав неладное, я сразу переместился в дальний конец комнаты, укрывшись за Грогом. Он парень прочный, всё стерпит. А моя душевная организация не любит сильных потрясений. Огонёк во лбу старшего голема озарил округу яркой вспышкой, и в следующую секунду из него вырвался белёсый луч света, будто циклоп или что-то вроде того, и выглядит мощно. Считанные секунды несколько химер, что стояли между мной и горемом, прожгло насквозь, и луч остановился, лишь уперевшись в мощную грудь быка. «Ах, ты умрешь!» — рыкнул он и прикрылся молотом. Прочности ему не занимать, так что выдержать должен. Рогатый заметно разозлился. В его глазах появился задорный огонёк, и мощные копыта медленно начали стучать по бетону, оставляя за собой небольшие трещины. Бык попёр в атаку. Это ему удалось лишь благодаря Гоше, что наконец проснулся. Раздался хруст, и изо рта зомби сверкнул растворившуюся в пыль кристалл. Понеслась. В следующую секунду, похожая на богомола, химера заверещала, а следом многочисленные корни стали пронизывать всё её тело, захватив с собой сначала тело, а затем и конечности. Корешки стремительно прорастали, и вскоре богомол был полностью покрыт ими с ног до зомбячьей головы. Но этого Гоше показалось мало, и в какой-то момент из корешков вылезли длинные острые колючки. «Му-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» <смех> — злобно заверещала усиленная кристаллом голова, и богомол сразу пришёл в движение, ударив лапой лезвием по застывшему от изумления химирологу. «Чувак!» Но в последний момент лезвие впилось в толстую тушу очередного творения безумного ублюдка. Химеры раз и разом ринулись на защиту своего создателя и укрыли его со всех сторон, не задумываясь, жертвуя жизнями, если это необходимо. Нет, мы так можем и до вечера скакать. Поток твари с верху, насколько я смог увидеть, лишь усиливается. Пусть зорн с товарищами пока стойко выдерживает единственный проход, но со временем они начнут отступать под нескончаемым напором големов и химер. Иногда со стороны цитадели слышится грохот. Судя по всему, в бой начали вступать особенно крупные твари. В основном они состоят из камня или глины, неповоротливы, но практически бессмертны. Я видел парочку таких ещё в самом начале атаки, но даже не подумал разбивать своё госило о подобных непрошибаемых противников. Ну их, пусть вон зорн свой топор губит. Там прочности за глаза должно хватить. Бам! Рогатое тело про свистело мимо от мощного удара голима тряся головой, бык начал подниматься, но здоровяк на немыслимой скорости переместился к нему и ударил ещё раз. И снова здоровенная туша отправилась в полёт, остановившись лишь о прочнеешую бетонную стену бункера. "Ну, попробуй", развёл руки самоуверенный голем. "Ты ничего не сможешь сделать. Моё творение лучше". Он специально подставил грудь под удар. Грог быстро пришёл в себя и, подскочив на ноги, сразу рванул вперёд. На полном ходу он замахнулся молотом и наотмашь вбил его со всей силы к каменному исполину в грудь, но... «Ха-ха! Вы ничтожны! Ваши тела я отдам братцу, а кристаллы будут мои!» «Ебанутый тип какой-то!» «Как вообще таких рожают?» «Через жопу, не иначе». «Не расстраивайся! Давай обниму!» Подошёл я к расстроенному своим бессилием рогатому. «Ну а чё он? Я же бил, а он ничего!» Растроенно махнул рукой бык. Да ещё и обзывается. Сознание Грога полностью поглотила обида, самая настоящая, детская, искренняя. На его можно понять. Ведь обычно, когда он бьёт, всё вокруг ломается, причём на многие километры. Вот ты тут ржёшь стоишь, прилёг я внимание Голема. А у меня ведь тоже костюм есть. Жаль не увидеть реакцию у него на лице. Но думаю, он как минимум удивился. Растворившись в воздухе, ясно проник в сознание быка, и я принялся останавливать над ним контроль. Также не забыл и включить перекачивание энергии. Без этого пользоваться магией попросту бесполезно. Сколько ни говори игрого прокачивать каналы и вместилище, он всё равно в силу вкладывает всё. Это барана не переубедить. Ох, за последнее время я научился грамотно и правильно управлять быком. Правда, каждый раз приходится потерять его воспоминание, чтобы не противиться этому в будущем. Но зато теперь я могу даже говорить от его имени. Голос немного меняется, но сделать с этим ничего не получилось. Как тебе? Хищно улыбнулся я мордой быка, но разглагольствовать долго не получилось. Всё же в это время химеры перешли в атаку, и теперь Гошин богомол постепенно лишается конечностей. Товарим плевать на боли, они не боятся смерти, и потому напоры их отбить крайне сложно, особенно когда на колючках висит уже несколько сотен килограмм пронзённой плоти. А огонь. Только в теле быка я могу так ощущать огонь. Как родово. Можно чуть ли не говорить с ним, задавать вопросы, и он обязательно даст любые ответы. Приласкает, согреет и как самый верный слуга исполнит любую твою волю. Пламя полностью окутало массивную тушу и устремилось ввысь. У моего оппонента начал мерцать третий глаз, готовясь ударить всей мощью разрушительной способности, но он уже не успевал. Огненный кулак, взмыв под самый потолок, обрушился голему прямо на голову. Следом он снова поднялся, но лишь для того, чтобы сбить ублюдка с ног. Для этого мне даже не пришлось ничего делать. Управлять огнём проще простого. Не зря у Грога золотой класс. Он открывает огромнейшие возможности, и если пользоваться им с умом, конечно. Пламя подняло рогатую тушу и переместило к пытающемуся встать голему. На всё это ушло чуть меньше секунды, и потому он даже не успел понять, что вообще произошло. Но понимать ничего и не надо. Покрытый огнём молот с грохотом врезался прямо в грудь каменной исполины, и поверхность пошла широкими длинными трещинами. Удар, и щелдар Магическая защита лопнула, словно мыльный пузырь, и следующий удар окончательно расколол голема на части. Огонёк в его глазах потух, и следом и кристалл рассыпался в прах, что в считанные секунды растворился в воздухе. «Ну всё». «Я не...» — из разбитой груди показалась человеческая рука. Следом я увидел испуганное лицо големостроителя. Он хотел выкрикнуть предложение, от которого сложно отказаться отдать себя и своё мастерство в рабство на неограниченный срок, служить до самой смерти и выполнять все мои приказы. Но это не точно. Огненный молот врезался в уязвимое тело с громким хлопком, вбив его в бетонные останки монстра. Первый готов. — Нет! Тварь! — послышался крик откуда-то из другого конца помещения. Братец проснулся. — Ага. Ничего, ты следующий. Но младший оказался не таким простым, как я думал раньше. Все химеры, полностью позабыв о матерящейся голове, ринулись к своему хозяину, и в следующее мгновение он начал меняться прямо на глазах. В его тело врезались и прирастали твари, одна за другой, образуя бесформенную массу плоти. И уже через несколько секунд передо мной возвышался очередной великан. Откуда-то свысока, из-под самого потолка, на меня уставилось перекошенное гримасой ярости лицо. И скоро вся эта груда мяса с удивительной резкостью рванула вперёд.